Глава тринадцатая К удивлению Карли, эффект манго держался намного дольше, чем она ожидала. В тот день Габи обедала с подружкой, поэтому Карли воспользовалась редким свободным временем и поехала к Роберту в гараж. Они не виделись с тех пор, как он вышел от нее после завтрака. Хоть она и считала, что им обоим не стоит удовольствоваться тем, что есть, и нужно искать другие варианты, Это вовсе не означало, что она хотела выкинуть его из жизни. Он всегда будет членом их семьи. Это важно для нее и Габи. Она поставила машину возле гаража и вошла внутрь через раздвижную дверь. Хотя было почти семь вечера, Роберт все еще работал, копался в двигателе. Она не успела придумать, что сказать, как он выпрямился и повернулся к ней. По его лицу нельзя было понять, что он думает. Он смотрел на нее, а она лихорадочно искала, что ей сказать, и, наконец, остановилась на испытанной классике. «Привет!» — он кивнул. По его скованным жестам она поняла, что он по-прежнему злится или, возможно, обижен на нее за те неосторожные слова. «Как дела?» — спросила она. «Нормально. А у тебя?» «Все окей и хорошо. Мы смешили пока ищем общий язык. Чаще всего она злится на меня, а когда не злится, тогда злюсь на нее я сама. Получается такое красочное разнообразие». С Брэнда у нее тоже бывали напряженные ситуации, но теперь все иначе. «Лучше, как ни странно», — подумала она. С Мишель она может просто сказать или проорать все, что думает. И это, как ни странно, меньше напрягает. «Я занят». Он отвернулся и пошел вглубь гаража. Карли последовала за ним. «Нет», — громко сказала она, — «я не хочу остаться без тебя». Он повернулся к ней. «Чего ты ждешь от меня?» «Честно, абсолютно честно. Ты дядя Габи и самый близкий человек с отцовской стороны, какой будет в ее жизни. Я не хочу, чтобы ты просто исчез. Мы не хотим этого. И не думаю, что ты хочешь». «Ты мне ясно дала понять, что я тебе не нужен». «Прости, это было слишком резко, но серьезно, Роберт». «В чем-то я была права. Прошло десять лет. Не кажется ли тебе, что если бы мы хотели безумной любви, это случилось бы давным-давно? Мы любим друг друга, но по-другому». «Не говори за меня. Ты не знаешь, что я чувствую. Я знаю, что ты никогда даже не пытался меня поцеловать. Хоть ты и настоящий джентльмен, но разве страсть не должна была однажды взять верх?» Он крутил в руках промасленную ветошь. «Я хотел дать тебе время». «Десять лет?» Напряжение между ними, казалось, прошло. «Окей, да». Он вздохнул. «Это долгий срок. Какое-то время я думал, что у нас, ну, понимаешь, все сложится, но этого так и не произошло. По какой-то причине я думаю, что мы отличные друзья. Я хочу этого. Хочу, чтобы ты был рядом. Но сходи на свидание, потрахайся, пора уже». Уголки его рта поползли кверху. «Интересное предложение, да еще от тебя». «От шлюхи-девственницы? Да, я знаю». Пару секунд они глядели друг на друга, потом он кивком показал вглубь гаража. «Пойдем, я угощу тебя содовой». Через несколько минут они сидели в его подсобке и неторопливо пили содовую из холодных баночек, которые он достал из древнего холодильника. «Как у тебя все-таки дела с Мишель?» спросил он. Когда-как, бывают хорошие дни, бывают и плохие. Выглядит она пока еще ужасно, а ранение дает о себе знать. Тут нужно время. Да, я знаю, ей бы отдохнуть. Карли не стала упоминать, что в последние несколько лет ее собственная жизнь отдыха не подразумевала. Вместо этого она подробно рассказала ему о разных происшествиях и проблемах, умолчав лишь о визите Манго, пробудившим ее гормоны. Мишель заблуждается насчет Элен и не слушает меня. Скоро та укусит ее за задницу, я чувствую это. Остается лишь надеяться, что я и сама не схлопочу рикошетом. Думаешь, Эллен до сих пор злится из-за школы? Я в этом уверена. Она явно живет не в нынешнем пространственно-временном континууме. И то, что случилось в школе, так же реально для нее, словно это было лишь вчера. Тогда ей нужно жить дальше, смотреть вперед, а не зацикливаться на прошлом. «Мужик ей нужен, вот что!» Роберт вскинул брови. «Не интересует она страшная «Точно?» — усмехнулась карля «Я уверена, что она прикроет свои изъяны баксами, и тогда ты будешь как сыр в масле». «Я воздержусь». Он сделал глоток содовый. «Мишель образумится, ты ей нужна». «Она тоже мне нужна». «Не только сейчас», — подумала она с грустью. Они всегда были нужны друг другу, но когда начинались проблемы, их швыряло в разные стороны. Карли утянула в прошлое. Ей было 17, когда мать ушла из дома. Она до сих пор помнила удивление и отчаяние, с которыми, вернувшись из школы, обнаружила, что мать бросила ее на попечение равнодушного отца-алкоголика, оставила лишь короткую записку с объяснением, почему ей надо уйти. Она заявила, что влюбилась, словно это что-то объясняла и оправдывала. Она обещала, что они будут видеться, но обманула. Она клялась, что любит Карли, но это тоже была ложь. Она так и не вернулась, ни разу не позвала дочку вместе провести выходные. В дни рождения Карли получала поздравительную открытку, иногда звонок, и больше ничего. Когда Карли обнаружила, что беременна, она дала себе клятву быть хорошей матерью. Ее ребенок будет чувствовать любовь каждый день. Ее ребенок будет жить в спокойной, стабильной обстановке. Отцом ее дочери стал Ален, что осложнило дело, но до сих пор Карли все-таки справлялась со всем. Габи росла веселой, здоровой и жизнерадостной. «Пожалуй, этого и достаточно», — сказала себе Карли. «Пожалуй, доказательство того, что она хорошая мать, можно найти в улыбке ее дочки Мишель шла по ресторану. Утром там было всегда многолюдно, даже среди недели. У них завтракали многие местные, прежде чем отправиться на работу. Тут ели гости отеля и люди, ночевавшие в соседнем отеле. Запах яичницы, бекона и сосисок смешивался с животворным ароматом кофе. Она поздоровалась с Изабеллой и пошла мимо столиков. Увидев пустую кофейную чашку, она сменила направление и взяла полный кофейник. «Доброе утро!» – поздоровалась она, вернувшись к столику бизнесменов и наливая кофе. «Доброе!» – буркнул один из них. Трое других даже не оторвали взгляда от ноутбука. Она улыбнулась, ничуть не обижаясь, что ее игнорируют. «Раз они не смотрят, не надо беспокоиться, что они увидят ее хромоту и придется отвечать на их вопросы». Налив кофе в чашки, она прошла на кухню. Было еще рано, всего полвосьмого, и там царил хаос. Дамарис взбивала до пены яичную массу, добавляла чуточку сливок, солила и выливала смесь прямо на горячую сковороду. Потом добавляла в шипящую массу сыр и овощи, взбалтывала и ловко накрывала омлет. Поставив чистую тарелку, спихивала омлет на неё Завершала блюдо ежевика, и тарелка присоединялась к трем другим. Заказ готов! объявляла она. Официантка подскакивала и уносила его. Дамарис читала следующий заказ, помешивая яичницу болтунью. «Пшеничный тост!» – заорала на помощнице, потом подняла голову и увидела Мишель. «Доброе утро, малышка, как самочувствие?» Знакомые слова, приветливая улыбка. «Неплохо, в общем-то. Ты уже меньше хромаешь». «Еще рано, я превращаюсь в волочащего ногу монстра к трем часам, если не прохожу физиотерапию уже к полудню». «Подвинь табурет, составишь мне компанию». Мишель налила себе чашку кофе, потом сделала, как ее просили. Она знала, куда сесть, чтобы можно было разговаривать, но не мешаться. Еще подростком она делала так сотни раз. Общаться с домарис всегда было безопасно. В отличие от Бренды, чьи эмоции были такими же непредсказуемыми, как очертания мчащихся по небу облаков, Домарис почти всегда была уравновешенной. Ты спишь? спросила Домарис, не отрывая глаз от плиты. Мишель сидела, обхватив ладонями чашку. Нет. Разве тебе не надо спать? Мне много чего надо. Во время прогулки по острову Манго снова заговорил о том, что Мишель нужно посещать группу поддержки. Он напомнил ей, что привыкать к мирной жизни тяжело даже после одной командировки в зону боевых действий. А Мишель побывала там трижды. «И почему ты этого не делаешь?» «Может, мне нравится быть упрямой?» «Одно из твоих лучших качеств!» Дамарис улыбнулась. «Мне нравится твоя рубашка. Ты слишком худенькая, но выглядишь неплохо». Мишель покосилась на свою вискозную блузку, купленную за четырнадцать долларов. Разные оттенки зеленого закручивались вихрем. «Тебе не кажется, что она слишком девчачья?» «А ты и есть девушка. Блузка подчеркивает твои глаза, и они кажутся темнее. Пожалуй». Дамарис улыбнулась, не обращая внимания на ее мрачный тон. «Рада, что вернулась в отель?» М -м -м, это хорошо. По крайней мере, в основном». Жалко только, что моя мама так глупо распоряжалась деньгами. Конечно, новая крыша нужна, но все остальное... Если уж ей хотелось что-то переделать, почему было не начать с ванных комнат в номерах? Неужели нам нужна сувенирная лавка? Ты не по адресу. Знаю, не обращай на меня внимания. Никогда такого не будет. Дамарис поставила перед ней тарелку. Там был французский тост с беконом, любимое блюдо Мишель. Ешь. Да, мэм. Повариха погладила ее по щеке. «Я рада, что ты вернулась, детка. Скажи, чем я могу тебе помочь?» «Спасибо, но у меня все в порядке». Она откусила пару кусочков и проживала домарис продолжала готовить омлеты и оладьи, раскладывала по тарелкам сосиски и кричала, что заказ готов. На кухне было тепло, жар поднимался от плиты и смешивался с паром от посудомойки. Сковороды стучали, кофе варился, тосты потрескивали. Ресторанная кухня совсем не тихое место, но звуки были привычные, безопасные, не то что выстрелы и взрывы. Доев обильный завтрак, Мишель почувствовала себя лучше. «Еда и кофеин – приятная комбинация», – подумала она, поставив тарелку возле посудомойки и подливая себе кофе. Заказы поступали реже, и у домарис появилась минутка. Она подсела к Мишель. «Ты хочешь мне что-то сообщить?» — сказала Дамарис, держа чашку кофе. «Выкладывай!» «Мы собираемся отменить обеды. Они обходятся нам слишком дорого». Дамарис вскинула свободную руку. «Господи, наконец-то!» «Ты не огорчена?» «Я всегда была против обедов. Это была идея твоей матери?» Она собиралась получить лицензию на продажу спиртного, но потом обнаружила, что это слишком хлопотно и слишком большая конкуренция с городскими ресторанами, а держать персонал ради нескольких клиентов – напрасные траты. Я думала, ты расстроишься. Нет, мне это тоже проще. Даже когда я не работала, они пару раз в неделю звонили мне домой с вопросами. Идиоты! Ее глаза заплясали за стеклами очков. «Ты делаешь правильный выбор!» «Спасибо тебе за поддержку. Сегодня я объявлю об этом всем». «У нас работает официантка Кэмми. Спроси, хочет ли она работать днем. Она хорошая». «Спасибо». Мишель сделала себе заметку. «Для тебя все, что угодно». Они быстро обнялись, и Мишель отправилась в отель. По дороге она посмотрела в окно на задний двор. Солнце боролось с утренними облаками, и было непонятно, кто победит. Дождь солнца плясали на траве, но ее внимание привлекла Габби. Девочка стояла в центре лужайки и кружилась, кружилась, раскинув руки и глядя в небо. «Она босая», — подумала с улыбкой Мишель, — символ окончательно наступившего лета. Босые дети, какими были когда-то они с Карли. Она вспомнила, как они беззаботно бегали по траве, «Такие невероятно юные, полные надежд и не подозревавшие о том, что уготовит им жизнь». «Я даже отсюда чувствую ее радость», проговорил за ее спиной женский голос. Мишель повернулась и увидела незнакомую женщину, высокую, хорошо одетую блондинку, спокойную и уверенную в себе. Полин Фарли представилась женщина, протягивая руку. «Мой супруг Сет и я психотерапевты». «Мы будем проводить здесь семинары». «Да, конечно, Мишель Сандерсон». Они пожали друг другу руки. «Сейчас мы занимаемся с Карли бронированием комнаты и составляем график занятий», — сказала Полин. «Все получается быстрее, чем мы рассчитывали. Спасибо вам». «Благодарите за это, Карли». «Да, конечно, но поскольку это ваш отель, я хотела сказать вам, как мы признательны ей. Уезжать из дома всегда непросто». И думаю, вам было приятно знать, что здесь остался компетентный человек, способный управлять делами. Мишель наклонила голову. Получилось очень гладко. Это, казалось, вызвало у Полины удивление, а не досаду. Переход к прощупыванию почвы. Рада, что вам понравилось. Вас кто-нибудь попросил поговорить со мной? Или меня выдал язык тела, и вы просто не удержались? Последнее, призналась Полин. Мой дядя был во Вьетнаме. После возвращения он стал наркоманом и много лет то лечился, то снова скатывался. Я была ребенком, но запомнила наши семейные проблемы на всю жизнь. И поэтому стали психотерапевтом? Отчасти да. Я умею слушать и люблю работать с людьми. Я прошла специальный тренинг по ПТСР, если вам это интересно. ПТСР. посттравматическое стрессовое расстройство. нет Полин удивленно прищурилась. «Решительный ответ. Впрочем, как бы то ни было, я буду рядом и не хочу быть навязчивой. Получается, наоборот. Ладно, немножко. Во мне сидит потребность опекать ближнего». Мишель подумала, что если кто-то начнет ее опекать, это будет лучшей и худшей вещью, которая может с ней случиться. Ей хотелось спихнуть на кого-то все свои проблемы, но в то же время она не могла заставить себя настолько доверять другому человеку. Несмотря на это, она подумала, что Полин ей нравится. «Если передумаю, дам вам знать». «Хорошо». Они снова посмотрели на Габи. Девочка кружилась, пока не упала, и теперь лежала на траве, раскинув руки, и ее звонкий смех вплывал в открытое окно. Я завидую ее самоощущению и свободе, призналась Полин. Мне так хочется снова стать раскованной. Мне тоже, согласилась Мишель. Дорога к нормальной жизни казалась ей извилистой и неровной. Но теперь, впервые за много лет, у нее появилась вера, что она все-таки сумеет вернуться. Может, не в то место, где жила Габи, но куда-нибудь по соседству, если получится.